Однако штаб главнокомандующего эти стремления не поощрял. С большим трудом удалось получить разрешение на сформирование полка 12-й кавалерийской дивизии. Где-то на Кавказе формировались изюмцы. Наконец, при моей помощи удалось развернуться собравшимся у меня на Кубани ингерманланцам. Некоторые части отдельными взводами или эскадронами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 Закончив доклад, я спросил у главнокомандующего о положении на Маныческом фронте. Мы все еще не могли достигнуть здесь решительного успеха. Вторичная переправа нашей кавалерии на северный берег Маныча вновь окончилась неудачей. Наши части захватили сначала много пленных и значительно продвинулись в тыл противника, но вынуждены были вновь отойти на южный берег реки. Первая конная дивизия генерала Шатилова понесла большие потери, а терский Пластунский батальон был почти полностью уничтожен. Генерал Деникин с горечью говорил о том, что хотя мы нагнали уйму конницы, но сделать пока ничего не удается. Для обороны Маныча в районе Великокняжеской противник сосредоточил всю свою. 10 армию, около 30 тысяч штыков и шашек. С нашей стороны против нее действовали, кроме отряда генерала Кутепова, 6-й пехотной дивизии, сводно-астраханский пехотный полк, сводно-саратовский пехотный полк, сводно-гренадерский пехотный полк и саратовский конный дивизион с артиллерией и отдельной астраханской конной бригады под начальством генерала Зыкова, Первый конный корпус генерала Покровского, первая Кубанская и вторая Терская казачьи дивизии, первая конная дивизия генерала Шатилова, Горская дивизия полковника Гревса, Сводный донской корпус генерала Савильева и Атаманская дивизия. Всего одна дивизия пехоты и семь с половиной дивизий конницы.